Глава 2. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 11 ноября 2048 года. расшифровано по бумажной копии. «Я не знаю, что делать. Впервые в жизни я не знаю, что делать. Я был уверен в том, что навсегда оставил в прошлом это чувство беспомощности. Последние 10 лет я посвятил тому, чтобы стать полновластным повелителем не только своей собственной судьбы, но и судеб других людей». Я этого достиг. Я этого достиг. В своих руках я держал жизнь и смерть едва знакомых мне людей. Понимаю, сейчас не время проявлять слабость. Со стороны никто ничего не замечает. Я окружил себя глухой стеной, никого к себе не подпускаю. Но на самом деле я на грани срыва. Если дела пойдут наперекосяк, со мной все кончено. И у меня останется только один выбор. Кого еще я захвачу с собой? Конец расшифровки. Фрэнк навел порядок как смог. Рыбины, обе мертвые, отправились в систему переработки отходов. Поочередно снимая половые панели, Фрэнк сполоснул их в раковине. Деклан прав. но ну хорошо, деклон мертв, но это не мешает ему быть правым. Фрэнк нашел свой комбинезон там, где его бросил, рядом с душевой кабинкой. Промокшая насквозь ткань, высохнув, стала твердой, и ему пришлось отдирать одну штанину от другой. Комбинезон был надет на нем под скафандром, когда в него выстрелили, поэтому на рукаве также осталась дырка с рваными краями. Но Фрэнк запихнул комбинезон в стиральную машину и полчаса рукой крутил барабан. Электричества у него было достаточно, но просто стиральная машина была рассчитана на то, чтобы ее вращали вручную. Когда Фрэнк достал комбинезон из барабана, черные пятна нисколько не отстирались, но ткань снова стала мягкой. Комбинезон можно будет носить, хотя зловещие следы останутся на нем навсегда. Фрэнк развесил комбинезон сушиться на спинке стула на камбузе, затем снова взял его и прошел по кровавому следу, тянувшемуся через двор к шлюзовой камере в противоположном конце модуля. Этой камерой практически не пользовались, все предпочитали входить и выходить через другую в соединительном модуле. Она была установлена просто потому, что база имела модульную конструкцию и была рассчитана на дальнейшее расширение. Бросив комбинезон на пол шлюзовой камеры, Фрэнк закрыл люк и откачал воздух обратно в модуль. Как только давление в камере опустилось, вся вода быстро выпарилась из ткани. Точно так же это происходило и с людьми. Подождав, пока рассеется образовавшийся туман, Фрэнк снова заполнил шлюзовую камеру воздухом. Как только давление выровнялось, он забрал свою одежду. Комбинезон стал холодным. Настолько холодным, что на нем сразу же образовался конденсат. Но все же это не шло ни в какое сравнение с тем, каким мокрым он был раньше. Ну хорошо, это была бесполезная трата воды, Но Фрэнк оставался единственным живым человеком на базе, рассчитанной на восьмерых. Он может позволить себе излишества что было даже как-то странно, поскольку с самого начала им постоянно всего не хватало. А теперь он буквально сидит на бездонном источнике, и если ему понадобится еще вода, достаточно будет лишь раскочегарить систему получения воды и подбросить в нее несколько лопат марсианского грунта. Снова развесив комбинезон на спинке стула, Фрэнк сам обессиленно свалился на него. Он очень устал. По его прикидкам, до Земли было примерно 100 миллионов миль. Эти цифры для него ничего не значили, поскольку всю дорогу он проспал. У него в сознании не отложилось, как он преодолел такое огромное расстояние. Воспоминания были отредактированы. Провалиться в беспамятство на Земле, очнуться на Марсе. Но Фрэнк полагал, что знает, как выглядит Земля на ночном небе. И если эта яркая точка действительно то, что он искал, то за всю историю мироздания он самое одинокое человеческое существо, когда-либо жившее на свете. Где-то между Землей и тем местом, где сейчас находился Фрэнк, должен был быть космический корабль со странавтами НАСА. Фрэнк не знал, когда они должны прилететь на Марс и что ожидают здесь найти. Вряд ли они ожидают найти здесь преступника, на совести которого уже три убийства. Что он им скажет? Как он вообще узнает, что они здесь? Возможно, он увидит их огненное появление. Возможно, услышит гулкий раскат. Астронавты ждут, что их заберут. Однако, если они приземлятся слишком далеко, и Фрэнк не сможет их отыскать, как они поступят? В последнее время на поверхность Марса постоянно спускались какие-то контейнеры, и Фрэнк не мог сказать, что или кто в них находился. Он не знал, что это такое. Брэк неоднократно подчеркивал, что ксено-системы не являются единоличными хозяевами Марса. Если это были припасы, предназначенные для первой марсианской базы, Брэк собрал бы их на дне кратера вместе с оборудованием НАСА. Итак, НАСА. Если оно во всем этом, заодно с ксеносистемами, наверное, будет в каком-то смысле справедливо бросить астронавтов без какой-либо надежды на помощь в нескольких милях от базы. Но насколько вероятен подобный сговор? Скорее всего, это идеалисты-исследователи, готовившиеся к экспедиции на Марс на протяжении долгих лет, в отличие от Фрэнка, у которого было всего шесть месяцев. Разумеется, кто-то должен был подписаться под всем этим. Кто-то наверху должен был знать, что Фрэнка вместе с собратьями-заключенными отправили на Марс в качестве одноразовой рабочей силы, которую можно не возвращать на Землю. Если не сами астронавты, то их начальство или начальство начальства Но если дело дойдет до драки, Фрэнк знал, чем все закончится. Он уже не раз видел это в кино. Война между планетами, когда земляне и инопланетяне мочат друг друга до тех пор, пока в конечном счете неизбежно не побеждают наши. Он, Фрэнк Китридж, — это марсиане. Все вместе, собранные в одном лице. И он знал, что к нашему он не относится. Фрэнк рассмеялся, потому что нашел эту мысль забавной. Но кончилось всё тем, что он рухнул на четвереньки на пол, содрогаясь в рыданиях, потому что конец мог быть только один — Наконец Фрэнк поднял лицо и вытер щеки тыльной стороной ладони. Как ему быть? На его стороне было только одно — время. Экспедиция НАСА прибудет сюда нескоро, и, может быть, ему удастся выяснить, когда именно. План. Ему был нужен план. С того места, где находился Фрэнк, скрюченный на полу, взирающий на засохшую кровь, которой был перепачкан пол, Он не видел для себя никакого выхода. Его положение безнадежное. Он здесь один. Снаружи Марс, стремящийся его погубить. Внутри — хрупкая безопасность, которую необходимо постоянно поддерживать. Одна ошибка, и все будет кончено. Его никто не спасет. Никто. «Проклятье!» Фрэнк мысленно обругал себя последними словами. В тюрьме он славился своей осторожностью, а вот здесь он заметил надвигающуюся угрозу только тогда, когда было уже слишком поздно. Ему сдали крапленые карты, и он проиграл все. Он убил Брека, однако к тому моменту речь уже шла только о том, чтобы спасти свою шкуру, просто чтобы сохранить лицо. И лучше от этого не стало. Домой он не вернется, и сына своего не увидит. Ему суждено умереть на Марсе, раньше или позже. Какого черта? Его поставили перед выбором, и он принял решение остаться в живых. Значит, все по порядку. Первым делом нужно убедиться в том, что база по-прежнему функционирует так, как и должна. Можно было получить доступ к информации с планшета, но тот остался в соединительном модуле, пристегнутый к поясу скафандра а центр связи и управления совсем рядом, в конце двора, и мониторы там больше. Пройдя по ржаво-бурому кровавому следу, Фрэнк уселся в кресло за консолью. Это была вотчина Ди, где он проводил долгие часы, просто читая техническую документацию и рассматривая карты. Мальчишка не любил выходить наружу, и его вполне устраивала отведенная ему роль до того самого момента, когда Брэк умышленно вызвал срабатывание системы пожаротушения и держал закрытой дверь центра управления, пока Динни задохнулся. На консоли лежали планшет Брэка и его пистолет. Пистолет был самый обыкновенный, очень похожий на тот, из которого Фрэнк застрелил торговца, снабжавшего наркотиками его сына, но со снятой спусковой скобой, чтобы из него можно было стрелять в толстой перчатке скафандра. Фрэнк осторожно взял пистолет в руки. Случайный выстрел, скорее всего, будет воспринят пожарной сигнализацией как возгорание, и в довершении пуля проделает отверстие в обшивке герметичного модуля. Оружие было поставлено на предохранитель, однако это еще не означало, что оно стало безопасным. Отодвинув его в противоположный конец стола, за монитор, Фрэнк поставил планшет брека себе под ноги на пол, прислонив к ножкам стола. Он включил монитор. Заключенные привыкли выключать все электрическое оборудование, которым не пользовались в настоящий момент, чтобы сберегать драгоценные киловатты, и подождал, когда живет экран. Отлично. В диалоговом окне базы сообщение об ошибках. Связное оборудование отключено. Так и должно быть, поскольку Фрэнк лично отключил питание спутниковой тарелки, чтобы предотвратить автоматическую отправку сообщений к сеносистемам и получение ответа, а также общение со стоящим неподалеку спускаемым аппаратом и кружащимися на орбите спутниками. Но вот что это такое? Недостаточно памяти. Ди что-то говорил о том, что места хватает только для хранения данных, накопленных за 7 дней. И Фрэнк понятия не имел, каким образом мальчишка автоматизировал отправку информации на Землю. Вряд ли Ди принимал в расчет свою внезапную смерть или то, что передатчик будет сознательно отключен. Обернется ли нехватка памяти в компьютере катастрофическими последствиями? Вполне возможно, если датчики не смогут передавать данные о состоянии модулей базы в главный компьютер, и тот начнет отключать системы одну за другой. Возможно ли это исправить? Возможно ли это исправить, не нанеся более серьезного ущерба? Браться за это с нельзя. Когда Фрэнк управлял своей собственной строительной фирмой, он всю бухгалтерию вел сам и никого в нее не допускал. Но это другое дело. Ди знал бы, как быть. Начнем с того, что Ди никогда не допустил бы ничего подобного. И сын Фрэнка тоже знал бы, как быть. С этой мыслью Фрэнк ткунул пальцем в сообщение об ошибке. Если он намеревается остаться в живых, ему нужно научиться обращаться со всем этим. Компьютер предложил на выбор несколько вариантов. Освободить память автоматически, удалить ненужные файлы вручную, оставить все как есть. Фрэнк выбрал первое и, затаив дыхание, стал ждать, пока на экране отображался ход работ. Наконец, программа очистки памяти завершила свою работу, и сообщение об ошибке просто пропало. На самом деле все оказалось очень просто. Фрэнк проверил остальные показатели – воздух, воду, электричество – и все они оказались в зеленой зоне. Выработка электроэнергии осуществлялась циклически. В течение дня аккумуляторы заряжались, а ночью обеспечивали питание базы с добавлением 3 кВт от ядерного генератора. Однако поскольку Деклон больше не протирал панели солнечных батарей от пыли и не переворачивал их каждые несколько часов к Солнцу, Они работали не так эффективно, как должны были. Значит, вот первое дело, которое нужно сделать. Фрэнк совершал обход базы, проверяя, чтобы ни одна гайка не разболталась. Обслуживал баги при необходимости заменял воздушные фильтры, очищал устройство переработки отходов от накопившегося мусора, ухаживал за растениями. Вся база была в его полном распоряжении. Дышать. Дышать снова. Он остался на Марсе один. Но это даже хорошо, поскольку из этого следует, что никто не попытается его убить, кроме самой планеты. Ксеносистемы до него не доберутся, брек мертв, модули целые, невредимые. А Франклин Китридж все еще жив, и он что-нибудь непременно придумает. Но ему по-прежнему был нужен план. Что у него есть? У него есть первая марсианская база. Вероятно, ее разработка и доставка на Марс обошлась во многие миллиарды, даже если не считать тех денег, которые потребовались на то, чтобы отправить сюда людей, которые должны были ее собрать. Следовательно, он, Фрэнк, держит за яйца ксеносистемы, а через них и НАСА, и правительство Соединенных Штатов. Помимо своей воли, они сделали убийцу царем Марса. А это уже должно чего-нибудь стоить. Если Фрэнка узнал что-либо про богатых, а он в прошлом уже выполнял для них строительные заказы, так это то, что больше всего на свете они боятся потерять свое положение в обществе. Значит, вы полагаете, что построили базу на Марсе? Пять минут работы ножом, и это утверждение превратится в пустой звук. Разумеется, и сам Фрэнк при этом погибнет. По всей видимости, в ксеносистемах рассудят, что он не осуществит свою угрозу. Поэтому нужно было предъявить весомый аргумент в пользу того, что уничтожение базы нельзя списывать со счетов. Но что можно просить взамен? Фрэнк хотел вернуться домой. Хотел обрести свободу. Хотел получить возможность снова видеться с сыном, если только, конечно, он сможет его найти. Стоит ли все это многомиллиардной высокотехнологичной базы на другой планете? Да, конечно. А почему бы и нет? Однако оставалась одна проблема. Кто, черт побери, подбросит его домой? Определенно он не сможет построить плот и отправиться на Землю на нем. Формально у него есть космический корабль. Однако на самом деле это всего-навсего спускаемый аппарат, предназначавшийся лишь для того, чтобы совершить путешествие только в один конец. Больше он никуда не полетит. Да и он, Фрэнк, не пилот. Так что эту идею можно отбросить. Ему нужны две вещи, всего две. Каюта на корабле, способном возвратиться на Землю, и тот, кто сможет этим кораблем управлять. Все это имелось у Брэка. Если бы Брэку удалось расправиться и с Фрэнком, он вернулся бы домой, получил бы щедрое вознаграждение и зажил бы счастливо. Так счастливо, как может жить хладнокровный убийца. В этом присутствовала определенная доля иронии, не укрывшаяся от Фрэнка. Он снова задумался над своими собственными грехами, гадая, как сложилась бы жизнь, если бы он не сделал то, что, как теперь, оглядываясь назад, прекрасно понимал он, было вопиющей ошибкой. «Значит?» Формально, те две вещи, которые ему нужны, появятся тогда, когда сюда прибудет экспедиция НАСА, поскольку Брэк не сможет занять отведенное ему место. Проведя пальцами сквозь волосы, Фрэнк почесал подбородок. Это не его сильная сторона. Он привык работать руками, а не головой. Однако в настоящий момент руки не помогут ему найти выход из создавшегося тупика. Ему нужно придумать какое-нибудь решение. Как он сможет занять место брека на корабле, возвращающемся домой? Предположительно, астронавты НАСА, прибыв на Марс, будут ожидать, что их встретит здесь Брэк. брек останется с ними до тех пор, пока они не завершат свою работу, после чего они заберут его с собой. Все это было условлено заранее. Нечего и мечтать о том, что ксена ксеносистема и близко подпустит его к этому кораблю, как Фрэнка Китриджа, убийцу. Он знает все самые сокровенные тайны ксеносистем, знает, где погребены тела его товарищей. Ну а ученые-астронавты? Они ведь начнут задавать самые разные вопросы, ответы на которые для ксеносистем крайне нежелательны. «А что, если...» Фрэнк встрепенулся. «Эта мысль просто абсурдна. В прямом смысле безумная. У него ничего не получится». Что, если он попытается убедить всех в том, что он и есть брек имеет ли ксеносистемы хоть какое-либо представление о том, что в настоящий момент происходит на базе? Спутниковая тарелка отключена. Никакой утечки информации быть не может. Можно лишь наблюдать с орбиты. И что увидят спутники? Три тела, лежащих снаружи на Земле. Одного человека в скафандре ксеносистем, наводящего порядок. В модулях зажигается и гаснет свет. При большом везении спутники, находясь прямо над головой, могли передать на Землю два-три кадра, на которых присутствовал Фрэнк. Однако в любом случае никто не сможет определить его личность. Внешне все скафандры выглядят абсолютно одинаково. «Фрэнк, не надо!» Фрэнк поднял взгляд, и на этот раз перед ним стоял Зевс. Дым струился у него из носа, из глаз, из ушей, от кожи. «А что мне еще остается делать? Должен же я как-то убраться с этого долбанного булыжника». «Если ты начнешь лгать, тебе нужно будет помнить всю эту ложь. Говори правду, брат, правда тебя освободит». Когда Зевс говорил, у него изо рта струйками вырывался водяной пар. «Не тебе учить меня, что делать. Это единственный совет, который я могу тебе дать». Зевс был огромный. Он заполнял все помещение своим присутствием. «Заключая сделку с ксеносистемами, ты заключишь сделку с дьяволом!» «Все карты у них на руках!» «У тебя тоже весьма приличные карты, Фрэнк. Просто нужно правильно их разыграть!» Фрэнк сглотнул подкативший горло клубок. «Я тебя убил, Зевс. Открыл люк в шлюзовой камеры и убил тебя!» Он обращался к пустоте между столом и дверью. Ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы осознать, что он разговаривает с призраком. Опять. Так что же ему делать? Сможет ли он продержаться столько, сколько потребуется в надежде на прибытие астронавтов НАСА? В надежде на то, что ему удастся убедить их захватить его с собой домой? В надежде на то, что ксеносистемы уже не приняли решение отравить колодец, сознавая, что на базе находится человек, сознательно старающийся оставаться без связи? что ему на самом деле известно о соглашении между ксеносистемами и НАСА. Действительно ли ксеносистемы собирались расправиться со всеми заключенными? Что если Брэкс пятил настолько кардинально, что полагал, будто выполняет приказ, в то время как ксеносистемы отчаянно пытались его переубедить? Быть может, он представил своим хозяевам первые смерти как несчастные случаи, точно так же, как он обманул заключенных, «Ксено-системы ни за что не признают свои вины». Разумеется, они постараются свалить все на Брека. Так что правду они сейчас Фрэнку не скажут, как никогда не говорили ее ему и в прошлом. Возможно, всему виной были последствия шока. Почему он до сих пор даже не задумывался, как вообще оказался в таком положении, что ему пришлось вербоваться на Марс? Во время самой первой беседы в тюрьме Фрэнк спросил, почему бы просто не набрать толковых молодых ребят? И ему ответили, что гибель толковых молодых ребят вызовет много шума. Вот оно! Тот холеный адвокат уже тогда знал, смерть будет неминуемым исходом. И выбор заключался только в том, кого предстоит убить. Невозможно было представить себе более бесправных и беззащитных людей, чем группа заключенных, уже принадлежащих компании с потрохами. Вероятно, именно из таких соображений и исходили ксеносистемы. Наверное, столь важные решения следовало принимать, надев хотя бы штаны, но за Фрэнком все равно никто не подсматривал. Наклонившись, он поднял с пола планшет брека и положил его себе на колени. Планшет был такой же, как и у него самого, стандартная модель, но только с крышкой другого цвета. Фрэнк его включил, ожидая увидеть какую-нибудь навороченную защиту отпечаток пальца, тембр голоса, скан радужной оболочки глаза. Насколько он помнил, Брэк делал что-то подобное всякий раз, когда включал планшет. Однако на экране не появилось ничего, даже простенького узора из точек или предложения ввести примитивный буквенно-цифровой пароль. Отсутствие мер безопасности навело Фрэнка на мысль, что в планшете не хранится ничего стоящего, и он уже собирался закрыть крышку и бросить планшет на стол, Но тут обратил внимание на то, что на экране присутствовали иконки, которых у него на планшете не было, которых не было на главном компьютере. Папки. Папки с файлами. Почтовый ящик. Межпланетная электронная почта, черт возьми. Фрэнк снова уставился на экран, не смея к нему прикоснуться, из опасения, что от простого прикосновения иконки исчезнут. Однако на самом деле для этого не было никаких оснований. Поэтому, в конце концов, Фрэнк осторожно ткнул пальцем в иконку электронной почты и увидел, как открылось новое окно. Сообщения, накопленные на протяжении нескольких месяцев. Вся переписка брека с ксеносистемами, защищенная таким мощным шифром, что, по словам Ди, не было никакого смысла пытаться его взломать. И вот она, переведенная в обыкновенный текст на планшете брека. Фрэнк пролистал страницы ящика. Заголовки сообщений мелькали у него перед глазами, сливаясь в один неразборчивый фон. Их было так много. Целая история. Свернув окно, Фрэнк положил ладонь себе на грудь. Сердце бешено колотилось о ребра. Вот то, что он искал. Вот оно, дымящееся ружье. Нужно будет все прочитать, просто чтобы понять, насколько все плохо. Фрэнк открыл одну папку. В ней лежали файлы, и один из них имел его имя. Досье. А еще здесь были файлы с именами Марси, Зевса, Ди. Всех. И также здесь были и другие файлы. Одни, названные случайными последовательностями букв и цифр, не имевшими никакого смысла, но названия других намекали на более глубокие тайны. Куда смотреть в первую очередь? Фрэнк бегло просмотрел названия файлов папки. Вот это может подождать, как это, пожалуй. Так, а это сборник документов по проекту Спарта. Фрэнк никогда не слышал о Спарте, по крайней мере, в таком контексте. Он знал о спартанцах по фильму, знал, что в древности были такие отчаянные воины, но это ведь не имеет никакого отношения к настоящему, правда? Фрэнк открыл файл и прочитал то, что в нем было.